Братец — духовный близнец. Правда, в ней сильно чувствуется актриса. Эту черту, пожалуй, с равным успехом можно было бы отыскать и у Беттины, даже тогда, когда она впервые уже в сознательном возрасте встретилась с братом Клеменсом. Эта черта проявилась даже в том, как девочка мгновенно сменила одну роль на другую. «Старая моя кукла, с которой я не играю вот уже два года», Сегодня меня замучила совесть, и мне захотелось снова на нее поглядеть. Ведь в последний раз я беседовала с моей куклой в тот самый день, когда ты впервые приехал сюда, мой Клеменс. Помнишь, как я торопливо швырнула ее под стол, когда ты вошел в комнату? Я поглядела на тебя и не узнала. Я приняла тебя за чужого человека, но ты мне страсть как понравился». с твоим ослепительным лбом и черными кудрями, такими густыми и мягкими. А ты опустился на стул и вдруг, обхватив меня сразу двумя руками, сказал, «А знаешь ли ты, кто я такой? Я же Клеменс». И тогда я прижалась к тебе, а ты тут же достал куклу из-под стола и вложил мне в руки. Но мне уже не хотелось играть с этой куклой. Мне нужен был только ты. Ах, то был великий переворот в моей судьбе! в тот самый миг, когда вместо куклы я обняла тебя. В октябре 1797 года Клеменс приехал на каникулы из Галли и впервые подарил братским вниманием своих маленьких сестренок. Правда, его переписка с беттиной начнется лишь спустя несколько лет после смерти их сестры Софи, к которой он был привязан с детства, с тех пор, как его когда-то с ней вдвоем отослали в Кобленц. к тетушке Мен, сестре их матери Максимилианы. Отсылая детей к тетке, в ту пору стремились хоть как-то разгрузить Максимилиану, изнуренную частыми родами. Вероятно, супруги Брентано, родители Клеменса и Софии, не догадывались о том, что придется пережить их детям в доме Менов из-за неизменного пристрастия к вину и грубости надворного советника с одной стороны, и забитости и нервозности его жены, их тетушки Луизы, по прозвищу Сова, с другой. Все это, однако, еще больше сблизило детей. Сохранилось остроумное письмо 16-летней Софи, составленное из одних пословиц, свидетельство особого дара, присущего также и Бетине, маскировать озорством истинное состояние души. Однако смерть Софи, как следствие несчастной любви, Говорит о ранимости, которую, в отличие от Беттины, она не сумела преодолеть. В младенчестве она почти лишилась глаза, ее лицо от этого было обезображено, а в характере девочки появилась болезненная скованность. Но да только в большом семействе Бринтану никто из многочисленных и высокоодаренных родственников Софи почти не замечал этого дефекта и уж во всяком случае не придавал ему значения». а иначе кто бы позволил столь ранимому ребенку стать свидетелем сцен, которые устраивал жене во надворный советник Мен? Когда Клеменс написал свой первый роман «Годви», ему удалось тем самым вытеснить гнетущие воспоминания о надворном советнике с ножом в руках, подстерегавшим супругу или в пьяном виде слонявшимся из трактира в трактир, заодно со всеми смутными картинами тех лет. Надо ли удивляться, что София фон Ларош, по-прежнему остававшаяся литературной дамой, была отнюдь не в восторге от этой публикации внука, как и от его влияния на Беттину. На ее взгляд о многих переживаниях было бы лучше промолчать. Он отъединился ото всех с Беттиной, которую он пичкает своими принципами признаться к моему великому огорчению. «Знала ведь она?» или, может, только это, и хотела знать, что Клеменс плохо учился в Коблинской гимназии, а затем также мало преуспел, поступив в обучение к отцу в его фирму. Слыхала она и о том, что на бумажных счетах он сплошь и рядом записывал стишки и рисовал картинки, а иным клиентам строил рожи. Наслышана она была и о его замкнутости и упрямстве, и о его неудачах в педагогическом институте Винтервебера в Мангейме, как и у знаменитого педагога Зальцмана в Шнепфентале, о его экстравагантных выходках в Лангель-Зальце, куда он был послан к другу и партнеру семейства Брентана по торговым делам. Клеменс разгуливал по улицам городка в сюртуке, зеленым, как перья попугая, а под ним носил ярко-красный жилет и брюки цвета зрелого персика. Естественно, этим нарядом он привел в ужас весь городок. Бабушке никак не приходило в голову связать ершистость и непокорность Клеменса с безобразными сценами, некогда разыгрывавшимися в доме Менов. Все же она помнила ту особую мягкость и снисходительность, с которой относилась именно к этому своему сыну и ее дочь Максимилиана. Помнила она и добродушие бухгалтера Шваба из фирмы Брентана. Бухгалтер всегда защищал юношу, когда тот скрывался в своей комнатушке, и коротал там время в обществе ручных белочек и птиц, вместо того, чтобы корпеть над щитами. Должно быть, она осознавала, что будни таили в себе опасность для щедро одаренного Клеменса. И смотрела на это примерно так же, как ее подруга и сверстница, матушка Иоганна Вольфганга Гёте, записавшая Клеменсу в альбом следующие строки. «Где небо, там тебе и вадуц, на земле владение тебе ни к чему». «Царство твое в облаках, ты не от мира сего. Как коснешься грешной земли, слезы прольются». Вадуц — столица княжества Лихтенштейн в живописной местности на Рейне. По-видимому, в данном случае имеется в виду замок Вадуц XIII век, расположенный высоко над городом, 1300 метров над уровнем моря. Примечание редакции. Бабушка Ларош не знала всего того, о чем, однако, не грех было бы догадаться писательнице Софи фон Ларош, что Клеменс нуждался в доверии сестры, что ему нравилась роль наставника Бетсины, и что, восхищаясь потоками ее красноречия, он поощрял сестру к сочинению писем, как и к описанию всего, что она видит вокруг. Он полагал, что открыл в ней для себя необычайного духовного партнера. Уже в Йене, в общении с братьями Шлегель, Духовное партнерство обрело для него совершенно новое значение. Романтизация фигуры партнера, свободной от каких бы то ни было эротических помыслов, вот что было по душе Клеменсу, отвергавшему все степенное бюргерское. Своей восторженностью он делился с Бетсиной. В Йене Клеменс сумел завоевать не только уважение Вилланда и Гёте, старых друзей семейства Бринтана. Могучим духовным стимулом стали для него лекции Фихте, Шеллинга и Карла Риттера, а расположение талантливой писательницы Софи Миро попросту пьянила его. Риттер Карл, 1779-1859, немецкий ученый, первый профессор географии в Германии. Миро Софи Фредерико, 1770-1806, немецкая писательница, примечание редакции. Правда, супруга юриста Фридриха Меро поначалу отвергла его ухаживание, но он знал, что она его понимала. Всем этим восторженным метанием Клеменса, однако сопутствовала дружба спокойного, упорно работающего Карла Фридриха фон Савиньи. Клеменс со своей стороны прилагал все усилия, чтобы познакомить друга с Беттиной. Должно быть, он чувствовал, что его молчаливый и целеустремленный друг, в ту пору трудившийся над докторской диссертацией, шествует по жизни с несравнимо большей уверенностью, чем они оба. Ни он, ни Беттина, между тем, не замечали того, что Савиньи уже давно сделал своей избраннице другую их сестру, Гунду. Однако в надежде на возможный тройственный союз, Клеменс и Беттина могли с тем больше непринужденностью отдаваться своему горячему родственному чувству. Бетина становится такой пылкой, такой требовательной, что я подчас вынужден пугливо ее останавливать», — как-то раз пожаловался Гунди Клеменс. Но тут же отмахнулся от ее наставлений. «Ах, оставь! Моя дружба с Беттиной — единственный добродетельный мой поступок за всю мою жизнь». Брат выделял Бетину среди остальных членов семьи. И эта особая роль, которую он ей отводил, помогала юной девушке преодолевать ощущение собственной неполноценности, столь часто охватывавшее ее в кругу братьев и сестер. Слишком уж явно сознавала она, что она другая, не такая, как все. И это сознание толкало ее на разного рода озорные выходки и игру. Беспорядочное чтение библиотеки бабушки Ларош наскучило ей, как и учение. Она то и дело убегала в сад, или же к реке Майн, На глазах у чужих людей взбиралась на деревья, перелезала через ограды, словом, всячески козыряла своей ребячливостью, потому что до поры до времени ничем другим не могла козырять. Она предпочитала заниматься музыкой под руководством альтиста капеллы, торговца Бернарда Ваффенбаффи, Филиппа Карла Гофмана, а также читать вдвоем с бабушкой речи Мирабо, хотя подчас она и расходилась во мнениях со старушкой. Гофман Филипп Карл, 1769-1840, композитор, философ и правовед. Примечание редакции. низкорослая какая-то необузданная, коренастая девушка. На нее всегда смотрели, как на некое вздорное, неуправляемое существо. Неутомимое болтунье, то влезавшее на яблони, то в преувеличенно восторженных выражениях восхищавшиеся образом миньоны в Гётовском Вильгельме Мейстере, Так отозвался о Беттине один англичанин, побывавший в доме супругов Ларош. С некоторым раздражением, но также и с улыбкой он далее описывал, как Беттина копировала Миньону. Другие гости Гриллиан-Фютте были напротив расположенных Беттине. Ее детская необузданность пришла с им по душе. Нравилась Беттина и слепому герцогу Арамберу, одному из французских эмигрантов, постоянно гостивших в Афенбахе. И Гердеру, которому она за его вполне отеческой поцелуй влепила пощечину. И тому юному солдату, которому при прохождении французских войск через город она помогла скрыться. Беглая встреча, поцелуй, который она заносит в дневник, полушутя, полувсерьез, как и поцелуй старика. Вместе с тем Бертина энергично сопротивлялась любым попыткам назойливо навязать ей свою дружбу. «Клянусь тебе, я не дам себя обуздать. Я на то уповать хочу, что ликует во мне. Ведь в конечном счете это просто чувство собственного могущества», — писала она Клеменсу после приезда некой мадам Гаше, принцессы, эмигрировавшей из Вандеи. «Южный ветер на огненных ступнях в вихре облака пыли накинулся на меня», — так охарактеризовала она эту незнакомку почти сразу же после встречи. Дело в том, что Клеменс передал мадам Гаше письмо для сестры, в котором, опять же, исходя из своих педагогических соображений, горячо рекомендовал ей принцессу. Клеменс не понимал, что Беттина была слишком молода для того, чтобы, вопреки своему непосредственному впечатлению, восхищаться отвагой и старанием, с каким французская принцесса искала союзников против тех, кто отправил ее родственников на гильотину. А Беттина писала... Я не умею выразить это до конца, могу лишь сказать, что какая бы полиция души не властвовала в этом мире, я слушаться ее не буду, а подобно кипящему ключу жизни брошусь в пучину, которая меня манит. Я, я, я сама, от меня пойдут волны, гордыми волнами окутанная я промчу сквозь морские бездны, промчусь и сквозь рощи и дубравы. Чужестранка слишком явно выставляла на показ свой жеребий, способный внушить и ужас, и восхищение, но и от того, и от другого яростно отбивалась Беттина. Мадам Гаше усадила ее к себе на колени, обняла и пообещала взять с собой в Испанию, где они обе поселятся вместе с Клеменсом, но и тут Беттина отреагировала как девочка всеми душевными нитями, связанные со своим семейством. С гордостью перечисляла она всех своих взрослых братьев а в заключении торжественно упомянула об отце и матери, братьях и сестрах, покоящихся в фамильном склепе в церкви кармелиток, словно бы обороняясь этим от смутного страха, который внушала ей эта властная, экспансивная женщина. Все же в реакции Беттина на появление мадам Гаше можно усмотреть нечто большее, чем попытку самоутверждения со стороны юной девушки. Здесь уместно вспомнить ее восхищение речами «Мирабо», или, напротив, то, как она возмущалась злобными замечаниями Лафатера о физиономии председателя национального собрания, сделанными им незадолго до своей смерти. Бабушка дала Беттини их прочитать. Лафатер, Ниоганн Каспар, 1741-1801, немецкий писатель и психолог, разработавший учение о взаимозависимости внешнего облика и характера человека. Примечание редакции. Об известном конфликте можно догадаться и по письму Клеменса, присланному к приезду Адам Гаше. В нем негативно оценивалась французская революция. Стало быть, уже тогда Беттина обладала верным политическим чутьем. Конечно, Беттина отдавала себе отчет в том, насколько ее собственные мысли противоречили образу мыслей гостей Грилленхютте, где беспрестанно толковали революцию во всех ее последовательных фазах. где постоянно читали и комментировали французские газеты. Но если София фон Ларош по складу своей натуры и характеру образованности была склонна сочувствовать республике, все же ее пугало перерождение республики при Робеспьере, тем более что в этом смысле на нее влияли и эмигранты. К тому времени еще не завершился и поход второй коалиции, положение на Рейне и Майне оставалось неопределенным. Приписать Бетти четкую политическую позицию уже тогда было бы натяжкой. Разумеется, шестнадцатилетняя девушка еще не обладала отчетливо выраженным политическим мышлением, а была лишь восприимчива к новым идеям, училась политически мыслить. И все же страстность, с которой она восприняла идеи Мирабо, должна была решающим образом определить всю ее дальнейшую жизнь. Легкий флирт на летних празднествах но также и дружба с садовником, вот что пока для нее намного важнее. Садовнику Беттина помогала ухаживать за цветами, удалять сухие ветви, поливать растения, составлять букеты, и осуждала Клеменса, который из высокомерия пытался ей все это запретить. Уже тогда Бетсине было присуще чувство уважения к человеку другого сословия. Все же судьба и ее не избавила от меланхолии девичьих лет, от острого недовольства собой, от необыкновенно зрелого для той поры вывода о своей душевной бесприютности, и от этого она становилась то суровой, то неприступной, то нежной, ласковой. Клеменс, чтобы подбодрить ее, придумывал разные поручения. То просил вышить замшевый берет для своего друга Риттера, то посылал ей для прочтения разные книги. Диалог, завязавшийся между братом и сестрой, ощущение необходимости вновь и вновь утверждать свою самостоятельность, внутреннюю независимость от партнера и в то же время вновь и вновь убеждаться в его привязанности, все это вынудило Бетину отказаться от ролей, которые обычно стараются играть в этом возрасте другие девушки, отчего она производила впечатление своеобразного, не по годам развитого подростка. — Дитя моей Макси, да чего же странные у тебя мысли? — вздохнула бабушка Ларош, когда внучка зачитала ей свои дневниковые записи. При всем при том, она не могла не восхититься притчей, придуманной Бетиной. Отрок ночью выступает в поход, но уже утром останавливается у фигового дерева, плоды которого еще не созрели. Так рисовался внучке жизненный путь человека. Фантазерка или просто болтунья никто в точности не знал, к какому полку причислить Бетину, как никто и не мог знать, что же в конце концов из нее получится. В то время как Лулу отдавала необходимую дань кокетству, свойственному всем хорошеньким девушкам, а Милина умиляла родню ласком и кротким нравом, Бетина откровенно изнывала от скуки и часто проявляла строптивость. Одевалась она всегда нарочито просто и сразу же теряла уверенность в себе, стоило ей лишь почувствовать малейшее неодобрение с чьей-либо стороны. Например, со стороны Савиньи, которому Клеменс давал читать все ее письма, хотя тот всегда реагировал на них сдержанно. Бесспорно, это огорчало Бетину, ведь она разделяла со своей подругой Гюнде Роде преклонение перед Савиньи. К тому времени Беттина уже успела страстно привязаться к этой молодой поэтессе. Но, защищая Савиньи от Клеменса, в сердцах обозвавшего друга зубрильной машиной, она уже нашла тот отрешенный тон, который впоследствии всегда придерживался в общении с зятем. В силу своей интуиции она совершенно верно оценила его невозмутимость, столь отличавшую его от всех Брентану. Он был сверх всякой меры любезен и распахнул перед нами все ворота своего рая и все же выглядел таким потерянным среди нас, словно мы вторглись в его обитель, как некая шайка разбойников, писала Беттина после визита семейства Бринтанов в Трагес, имени Савиньи Блисханау, летом 1802 года. В каком-то провидении она сразу угадала дистанцию, отделявшую этого человека от всех прочих, дистанцию, которую за свою жизнь ей так и не удалось до конца преодолеть. В эту же пору она встретила с Ахимом фон Арнимом и, как подобает семнадцатилетней, разыгрывала влюбленность, хотя не могла себя убедить, будто испытывает к нему истинно сильные чувства. Арнем познакомился с Клеменсом в 1801 году в Гертингенском университете. Отправившись в путешествие, какое по традиции всегда предпринимали молодые аристократы, он для начала прибыл во Франкфурт на Майне, где в доме у золотой пуговицы разыскал своего однокашника. Затем оба друга посетили сестер Брентана в Фенбахе. Беттина возвратилась вместе с ними во Франкфурт, где молодые люди сели на корабль, чтобы поплыть на нем вниз по Майну и Рейну. Арнем был одет предельно небрежно. просторного покроя плаще с рукавом, лопнувшим по шву, с сучковатой палкой в руках и в шапке, с которой свисала отпоровшаяся подкладка. «А ты, мой Клеменс, был так изящен и элегантен, валом берете на густых черных кудрях, с тончайшей тросточкой в руках, а из кармана у тебя выглядывал очаровательный табачный кисет. Так Беттина впоследствии описала отъезжавших путешественников, как всегда не упуская случая посмеяться над фотофством брата, тем более что в письме из Кобленца тот признался ей, что с первого взгляда влюбился в невесту своего друга. Беттина не приминула подчеркнуть, что Каролина Геундерода тоже непременно улыбнулась бы, увидя Клеменса этаким франтом. «Она всегда только посмеивается над тобой». «Твоя жестокосердая сестра», — так подписалась Беттина под этим письмом. Это путешествие по Майну и Рейну сыграло решающую роль в творческих планах Клеменса и Арнима. Положило начало их сотрудничеству в составлении сборника народных песен «Волшебный рок-мальчика». Знакомя Арнима с сестрами, Клеменс добавок представил его и как крупнейшего соперника Риттера в области физики. Ведь еще в бытность свою гальским студентом Арнем с 1799 года публиковал научные статьи в гильбертовских анналах физики. Там же он основал общество друзей свободной физики, которое заинтересовало также молодых поэтов Хоувальда и Контессу. С ними он познакомился в Доме композитора и директора соляных копий Рейхарта в Гиббихенштейне. Ведь в докладах по естественно-научным вопросам Здесь по-прежнему ощущался дух тайного сговора вокруг Фридриха Вильгельма II прусского, дух Вёльнера и Бишоф Вердера. Рейхард Иоганн Фридрих, 1752-1814, немецкий музыкант и писатель, Фридрих Вильгельм II, 1744-1799, прусский король с 1787 года. Вёльнер и Бишоф Вердер Ганс Рудольф (1741—1803) прусский генерал, члены тайного союза Розенкройцеров, организации масонского типа. Примечание редакции. В Гёттингене Арнем продолжал свои занятия физикой и стал любимым учеником профессора Блюменбаха. В то же время знакомство с Клеменсом Бринтана и другим разносторонне одаренным человеком Августом Винкельманом. который впоследствии, сделавшись врачом, поселился в Брауншвеге и совсем молодым умер от тифа, так и не привыкнув к бюргерскому существованию, усилило в его душе влечение к поэзии. Дружески расположенный к нему издатель Дитерих выпустил в свет его первый роман «Любовная жизнь Холлина». Надо сказать, что, подобно Клеменсу Брентану с его Годви, Арнем начал писать роман под влиянием сенсации, какую произвела шлегелевская Люцинда. Винкельман, восхищавшийся друзьями-поэтами, наблюдал за набором и печатанием их книг. Но Арнем еще не решался оставить занятия физикой. «Любовная жизнь Холлина». Роман Арнема был опубликован в 1802 году. Роман Годви Брентано вышел в двух томах в 1801-1802 годах. Единственный незавершенный роман Шлегеля, Люцинда, вышел в свет в 1799 году. Примечание редакции. Даже во время своего большого путешествия он то тут, то там, например, в Женеве, оставил физические опыты. и все же часы, проведенные в обществе Клеменса на Майне и Рейне, где он соревновался с другом в сочинении песен, которым тот аккомпанировал на гитаре, их беседы о народных легендах и песнях, о поисках старинных рукписей и книг, обо всем том, чем с воодушевлением и рвением уже давно занимался Клеменс, эти часы, эти беседы определили окончательное направление жизни Арнима. Трудно сказать, в какой мере вдохновил самого Клеменса на поиски старинных текстов Савиньи. Известно лишь, что тот всячески поощрял якобы Гримма собирать народные сказки. Все это позволяет заключить, что молчаливый университетский товарищ Клеменса оказал сильное влияние на его щедрое, однако же необузданное воображение. Когда Арнем гостил во Франкфурте и Оффенбахе, Ему еще предстояло большое интересное путешествие, которое он решил предпринять вдвоем со своим старшим братом. Он разлучился с ним лишь во время визита к друзьям и плавания по Рейну. Ахим упивался собственной молодостью, легкостью, с какой слагались у него стихи, волшебством прирейнской природы, особенно привлекательной для уроженца Северной Германии. Радовало его и возможность путешествовать с удобствами, собственный собственной карете и туго набитым кошельком, на предмет дорожных расходов. Его берлинская бабушка Лабес потребовала от братьев Арнем лишь одного — пообещать, что они не станут играть на деньги или заключать пари. Трудно разве пообещать такое, когда тебе открыт весь мир? Конечно, в условиях подобной эйфории тогдашняя встреча с Беттиной могла остаться лишь эпизодом в ряду многих других. Даже и вторичный и короткий визит Ахима во Франкфурт после расставания с Клеменсом и накануне поездки в Швейцарию лишь ненамного сблизил молодого поэта с сестрой друга. Правда, во время прогулки, предпринятой Арнимом и Бетсиной в обществе Каролины фон Гюндероде, разразилась гроза, и все трое вынуждены были провести ночь под одной крышей в пансионе, где жила Гюндероде. Обе девушки по этому случаю веселились вовсю. а Арнем робел и смущался. «Беттину мне удалось повидать лишь трижды», писал он Клеменсу после одного из визитов. «Однако я провел приятный вечер в ее саду. Однажды я сказал о твоем семействе, что это сплав огня и магнетизма, и сам ты тоже из этой породы. Но Беттина — высший сплав того и другого». Совсем по-другому... И по и поведала обо всем этом брату сама Беттина. О прогулке по тихим полевым дорогам к зеленой крепости. О том, как вдруг налетела гроза, и Арнем закутал обеих девушек в свой зеленый плащ. О его электризующей близости. О веселой ночной болтовне двух подруг в пансионе, где Арнем в соседней комнате тщетно кашлял и кашлял, чтобы заставить их замолчать. О том, как поутру им было стыдно глядеть ему в глаза. но он, как ни в чем не бывало, одарил их букетиками незабудок, сорванных им на лужайке, о том, как Ахим попросил Беттину заштопать его порванную перчатку, а она, слегка схитрив, завладела и второй его перчаткой, чтобы оставить себе что-то на память о нем. Разумеется, рассказ этот выдает смутную влюбленность, и не больше того. Но когда Клеменс переслал Ахиму для прочтения письмо сестры, Тот уклонился от прямого ответа. «Она, то есть Бетина, и радоваться, и печалиться способна лишь в силу собственных ощущений. Да и стремления наши не совпадают», — писал он. И тут же пожаловался другу, что Бетина, слегка оступившись во время бега с ним на перегонки по хлебным полям, все же не позволила ему себя поцеловать. Ахим чувствовал необычность личности Беттины. Ее натура, — говорил он, — влечет ее ввысь к искусству, и только в этом занятии она обретет покой. И все же ее поведение казалось ему и тревожным, и странным. Арнем вырос без матери, и в ту пору его больше привлекали зрелые женщины, как, например, фрау Дитерих из Гетсингена, графиня Шлиц, супруга его дяди, мадам де Сталь, госпожа фон Крюденер или певица Джузеппа Грассини, с которой он познакомился в дни своего пребывания в Англии. Фрау Дитерих жена Иоганна Кристиана Дитериха, 1712-1800, первого издателя Арнима и Брентано. Шлиц Луиза Каролина, тетя Арнима, графиня. Крюденер Барбара Юлиана фон, 1764-1824, немецкая писательница сентиментального направления, имела довольно шумный успех в начале XIX века, Затем увлеклась мистическими проповедями и пророчествами. В 1815 году познакомилась Халь Бронни с русским императором Александром I и сопровождала его до Парижа. С 1818 года жила в России, где в 1821 году сблизилась с княгиней Анной Голицыной и с кружком русских мистиков. Проповедовала войну за освобождение греков. Примечание редакции И Беттина со своей стороны тоже знала, что ничто пока не привязывает ее к Арнему, сколько бы раз Клеменс не передавал ей поклоны от Ахима, надеясь этим укрепить взаимную склонность сестры и друга. Семейство Брентано было в тревоге. Что, если Беттина не выйдет замуж? Беттина может стать хорошим человеком, если только сохранит простоту и естественность, а не пустится открывать новые континенты. «Где женщине нипочем не найти своего счастья», — писал братец Франц еще до знакомства сестры с Арнимом. «И все Брентано решили, что пора перевести Беттину из Оффенбаха с его вольницей во Франкфурт и ввести ее в тамошнее общество. Одновременно хотели возложить на нее определенные обязанности по дому, однако успеха попытка это не имела. Беттина — добрейшей души человек». но легкомысленно и рассеяна до крайности. Она попросту ненавидит все, что хоть отдаленно смахивает на принуждение из чувства приличия. Вынужден был убедиться Франц год спустя. Бертина сторонилась беспокойной жизни большого семейства и любила подолго оставаться у себя в комнате, которую делилась с сестрой Гундой, хоть та постоянно уговаривала ее поспешить на помощь к жене Франца Антонию. а Клеменс настаивал на том, чтобы по вечерам она читала вслух какую-нибудь книгу, собравшимся вместе родичем. Но Беттина хоть и посещала балы, но и тут часто убегала от танцующих. Родственники считали ее своей паршивой овцой. Только тогда удавалось ее развеселить, когда предстояло подготовить какое-нибудь торжество, например, празднование дня рождения старой няньки Клаудины, которая растила и лелеяла всех детей Максимилианы и потому пользовалась всеобщей любовью. В таких случаях у Беттины появлялась уйма идей. Она увлеченно что-то строила и клеила, но все же отказалась играть в маленькой интермедии, написанной Клеменсом для Клаудины. Может, считала, что ей недостает грациозности. Беттина то и дело убегала в свою комнату, колдовала там над стеблями хмеля, собиралась летом увидеть хмелем беседку. Готовилась она также высадить горох и подсолнечники, лютики и аврикулы. Часто наезжала она в Оффенбах к садовнику, который зимой присматривал за ее розами, гранатовыми и апельсиновыми деревьями. Однажды ей довелось пережить в Оффенбахе крупный пожар. Игра пламени заворожила ее. В переписке с Клеменсом Беттина постоянно подчеркивала, что сочувствует евреям, Он же не одобрял этой симпатии, ссылаясь на знатность рода Брентана.